Лава шестая Кто-то в роскошных латах, похожий на генерала, рухнул, как подкошенный. Ноги забились в агонии. Людвиг несколько раз согнул кровавленный меч. Еще горстка телохранителей, и все, конец. На Некерася осталась вмятина от удара лебардой. Жаль, что со шлем, но нет времени его искать. Надо прикончить последних охранников, пока не пришло подкрепление, и убить главную цель. Король Пепла сидел, ожидая свою судьбу. Несколько гвардейцев стояли вокруг, остальные сражались против рыцаря Огненной. Действительно, правители охраняет лучшее, они это доказали. Но охраны слишком мало. Вот только кто этот тип в черных доспехах, сидящий на земле? Еще один телохранитель. Он поднялся. Настоящий гигант, выше Людвига почти на голову. Здоровяк вытянул руку. Подбежавший оруженосец вложил в нее двуручный меч с массивным эфесом и двойной гардой. Еще один меч, чуть искривленный с длинной рукоятью, висел на поясе. На телохранителе надет странный шлем с нарисованной демонической ухмылкой, в котором нет ни одного слабого места. Даже отверстие для глаз закрыто стеклом. Сочленение в пластинчатом доспехе, закрывающем все тело с ног до головы, тоже прикрыты. Гигант положил меч на плечо и поклонился. Людвиг машинально кивнул, улывшая и в шее, от шлема хрустнуло. Заболела прокушенная губа, заныло запястье, болели пальцы, сжимавшие рукоять, соднило почти зажившее бедро, а при попытке поднять меч выше пояса, заколола мышцы плеча. Вернулась боль в когда-то сломанные ребра и выбитые суставы. Даже ногти вспомнили про раскаленные иглы. Кружилась голова. Одежда под доспехом так промокла от пота, будто лил проливной дождь. Горячка боя ушла, остались только боль и страх. Верные спутники и друзья, которые никогда не оставляли Людвига. А ярость оказалась надежным союзником. Он зажмурил глаз под повязкой. Но сейчас это работало неправильно. Зелёный силуэт телохранителя разбегался, держа меч как копьё. Но сам гигант оставался на месте. Силуэт бил справа и слева, рубил крест-накрест и колол. Доставал пистолет, убегал, приседал, ложился, нападал сзади, спереди, из-под земли в полете, но человек в черном доспехе не двигался. «Доверяй своим глазам», — шепнул Людвиг сам себе а не сраному да историческому прибору. Гигант ходил полукругом, бесшумно и очень грациозно. Людвиг убрал меч в ножны. Лежащее на земле копье подойдет больше. Украшенное с мощным четырехгранным наконечником и усиленное стальными полосами древка будет не так просто прорубить. Труп держал оружие слишком крепко, и пришлось сломать ему пальцы. Но гигант подождал. Силохранитель взял меч левой рукой за незаточенную часть лезвия и встал на изготовку. Он не торопился. Видеть бы его глаза, чтобы понять, человек это или машина. Но черное стекло на шлеме мешает. «Гори! Гори!» — кричали рыцари огня, продолжая сражаться. Но для Людвига поле боя сузилось до одного поединка. Гигант размахивал мечом. Хоть его движения казались неторопливыми, каждый такой удар легко срубит голову. Людвиг пытался достать соперника короткими выпадами, но тот ждал атаки и бил в ответ. Раз за разом он отводил копье в сторону и направлял лезвие в лицо. Приходилось отступать. Невозможно вымотать врага, когда сам устал. Телохранитель держал меч одной рукой за незаточенную часть, закрытую второй гардой, другой за навершие феса. Прекрасный контроль оружия, Рейн бы за это похвалил. Тяжелый меч пару раз задел доспех Людвига, а копье так и не попало по врагу. Один из красных плащей бросился на помощь командиру. Людвиг ударил, целясь в глаза, и на этот раз попал, но наконечник лишь скользнул по стеклу. Ответ был сильным, Людвиг едва успел отскочить. Гигант, не останавливая взмах, одним ударом прикончил не успевшего уклониться красного плаща и зарубил подвернувшегося Анисара. «Защищать короля!» — кричали охранники. На холме прибавилось сражающихся, но поединку больше никто не мешал. Тяжелый клинок просвистел в воздухе рядом с лицом. Людвиг скользнул вперед, собираясь сбить шлем. Здоровяк отпрыгнул назад и ударил так сильно, что оставил вмятину на левом наплечнике. Рука онемела, но Людвиг уколол еще раз. Гигант схватил древко копья, Людвиг выпустил свое оружие и вцепился в гарду меча, пытаясь выкрутить. Но телохранитель удерживает меч даже одной рукой. Демоническая ухмылка на шлеме приблизилась к лицу, а воин отбросил копье и ударил кулаком в ухо, будто прилетело бревном. Людвиг отошел на несколько шагов, споткнулся об чье-то тело и упал. Правая часть головы онемела, по щеке потекла горячая кровь. Телохранитель перехватил меч для последнего удара. Гигант наступал медленно и неотвратимо. Людвиг отползал. Вот теперь точно конец. Это не успокаивало, пугало. Нужно достать меч и сражаться дальше. Но зачем? Эндлерин побеждает. Скоро король пепла сбежит или погибнет. Вот и победа долгожданная и ненужная. Она не имеет значения. Людвиг замер. Может, он и принес отцу победу, но проиграл сам, когда вернулся, идя за желаниями, которые считал своими. Пусть это наконец закончится. Целая вечность прошла с тех пор, как телохранитель замахнулся. Но обернулся, и боевой конь сбил гиганта с ног. Эйнер пытался усидеть в седле, пока Мерфи топтал здоровяка с огромным мечом. Но вылетел, когда конь в очередной раз поднялся на дыбы. Лучемёт выпал из-за пояса. Людвиг валялся на земле. На его побитой морде, забрызганной кровью, отражалось недоумение. Но сейчас не время для дружеских разговоров. Эйнар раскрыл щит и нажал кнопку на топоре. Кем бы ни был этот человек в черном доспехе, ему конец. Если гудевшие от долгой скачки ноги не подведут. Мёрфи взревел так громко, как никогда раньше, и упал. Гигант вырвал меч из коня и встал в стойку, выставляя кровавленное лезвие перед собой. «Ах ты сука!» — скричал Эйнар. В ушах гудело, но время никак не хотело замедляться. Он едва успел заблокировать щитом удар тяжелого клинка, но тут же последовал другой. С этим здоровяком не справиться, он быстрый, слишком сильный. Меч отвел щит в сторону и уколол в живот. Броня, как всегда, выдержала, но не спасла от боли. Эйнар упал на колени. Гигант размахнулся, но Людвиг ударил его в спину. Телохранитель повернулся, тогда напал Эйнар. Ответный взмах едва не срубил ему голову. Враг крутил мечом, не подпуская к себе. Его лица и глаз не видно. Непонятно даже, человек ли это. С этой пастью демона, нарисованной на шлеме, кажется, что здоровяк смеется над ними. Он нападал то на одного, то на другого, порхая над землей, как танцор. Огромный тяжелый меч казался легкой палочкой, которая свистела, разрезая воздух. Телохранитель вообще не устает. Он замахнулся на Людвига, но в последний момент перехватил меч за навершие феса и направил в другую сторону. Эйнер едва успел заслониться щитом. Раздался звон, лезвие меча заколебалось от кончика до малой гарды. Эйнер ударил включенным топором и без труда разрубил стальной клинок. Гигант сжимал в руке половину меча, вторая куда-то улетела. Людвиг уколол в голову, но здоровяк плавно ушел от удара, замахиваясь остатком оружия. Эйнер шагнул ближе и рубанул в бедро, разрезая стальную пластину. Под шлемом кто-то заорал. «Человек! Машины не кричат от боли!» Гигант швырнул Эфес в Людвига и достал второй меч из ножом. Черный меч храмовников засветился изнутри, будто поглощая свет. При каждом движении он шипел, как горящая палка. Рыцарь уклонился от тычка, а гигант развернулся и замахнулся на Эйнера. Время замедлилось совсем ненадолго, но щит он успел подставить. Громохнуло так, что заложило уши. Щит закрылся, но ну и меч погас. Эйнер упал, но подняться не смог. Время пошло своим ходом, и вот пришла расплата за спасение. В суставы вернулось битое стекло, а в затылок воткнули шип. Так больно, что хотелось кричать. Воин замахнулся, но Людвиг успел ударить и сбил шлем с гиганта, открывая черное лицо, блестящее от пота. Чернокожий мужчина закусил губы. Он припадал на раненую ногу, но дрался, хоть и не так быстро, как раньше. Людвиг продолжал кружиться вокруг гиганта, но они оба уже без силы и тяжело дышат. Кристаллит лежал на том месте, куда выпал. Надо только подобраться и взять его. Эйнар полз, насколько хватало сил. Битва продолжалась. Красные плащи побеждали охрану короля, но последним на помощь спешили они с Сары. На деревянном помосте сидел невысокий мужчина, а вокруг стояли раненые телохранители, слуги, оруженосцы и девушка, служанка или наложница. «Рыж красных плашей!» — звучит совсем рядом командирский голос с необычным выговором. Они сары их пришло еще больше». Эйнер добрался до Кристаллита. Всего один выстрел, осталось только попасть. «Братья!» — кричит тот же голос. «Защищать короля!» Раздался залп совсем близко. Синие плащи забрались на холм и стреляли из пистолетов. Несколько телохранителей, оружносец и девушка упали. Рыцари одинаковым движением убрали дымящиеся пистолеты и достали новые. «Защищать короля!» — кричал командир Аниссаров. «Мы клялись!» Аниссары выстроились перед помостом. Синие плащи палили почти в упор, но на место погибших приходили другие. Кочевники продолжали заслонять короля и умирать, чтобы уже следующие могли встать на линии огня. Кто-то пытался стрелять, но против слаженных действий всадников ветра не было ни малейшего шанса. Но Ниссаров это не останавливало, ведь на их руках блестят кольца. А сам король следит за боем своего телохранителя, не обращая внимания на стрельбу. Гигант побеждает. Людвиг уронил меч и упал совсем без сил. Чернокожий мужчина замахнулся для решающего удара. Эйнер прицелился. Здоровяк повернулся. Людвиг закрыл глаз рукой. Раздался звук, вызывающий боль в ушах. Такой ужасный, будто два огромных ржавых куска металла притираются между собой. Эйнер успел отвернуться, но остальных яркая вспышка ослепила. Вот только телохранитель не пострадал. На его пластинчатом доспехе появилась дыра, раскаленная добила по краям. Под ней видно другую броню, более древнюю, похожую на свитер крупной вязки под прозрачной пленкой. Из дыры валил пара, стужая поверхность. Капли расплавленной стали застывали. Чернокожий мужчина с удивлением посмотрел на доспех. Последний заряд впустую. Только телохранитель почему-то выронил меч. Но Эйнер не успел обрадоваться этому. Его прижало к земле. Мышцы рук и ног напрягались и расслаблялись. Воздух посинел. Повсюду сыпались шипевшие искры, появляясь и исчезая. Эйнер даже не мог застонать. Им жарко и холодно одновременно. Суставы горели так, что едва не плавились кости. Пахло, как во время грозы. И ему одному так достается. Людвиг не шевелился. Рядом с ним бьется в судорогах чернокожий телохранитель. На помосте лежит король в окружении живых и мертвых охранников. Островитяне и пепельники валяются рядом, а над ними купол синий, полупрозрачный, шипящий. Боль проходит, но невозможность пошевелить хоть одной мышцей хуже боли. Казалось, что это никогда не кончится. Слышно только шипение, звуки снаружи сюда не проникают, но внутри купола слышен чей-то голос. «Кажется, я просил, Ваше Величество, чтобы вы не снимали медальон». Кто-то говорил на старом наречии, тусклый, совсем без эмоций. Голос будто отражался в голове. Неизвестный склонился над королем. Я же предупреждал, что поле подавления беспорядков — достаточно неприятная процедура. «Я помню, советник». Король поднялся и несколько раз глубоко вздохнул. «Вы уже наигрались в храбреца. Может, пора отступить. Знаю, что вы берете пример с вашего отца, но это не значит, что нужно умирать таким же способом». «Вы советник, сказал король, — «как всегда». «Я знаю, это говорили ваш отец, дед, прадед, а до него тот смешной толстячок, которого ваш прадед отравил. Но вы все слишком упертые». «Проваливайте уже отсюда! Поле вот-вот спадет, и тогда я не ручаюсь за сохранность вашей головы!» Человек направился к чернокожему телохранителю. Советник одет в аккуратную куртку, похожую как на костюм старого мира, так и на военный мундир наследников. Одежда заляпана темно-красной жижи из раны на шее. «Ну что, Яри, нашел соперника по зубам?» Человек ткнул телохранителя. Здоровяк откашлялся и поднялся на колени. «Чем это он тебя так? Ладно, уводи его. Быстро!» Чернокожий похромал к королю, но тот поднял руку. «Подожди, я обязан это сделать!» «Это обязательно!» «Вам не понять, советник, ведь вы не умрете, вы другой!» Советник рассмеялся. Король подошел к лежащему по мосту мертвецам встал на колени и поклонился, прижав лоб к земле. Затем он поклонился погибшим гвардейцам и полю боя, где остались солдаты его армии. «Как это мило! Теперь-то закончили!» «Эй, это мое!» Советник подобрал лежащий на земле лучемет. «Откуда он у тебя?» «А, это ты!» Наконец Эйнар увидел его лицо. Цветящиеся зеленые глаза... И молодое лицо, как у преследователей изврат, и у васура. Но, в отличие от того доброго паренька, этот другой, самоуверенный и жестокий. Слишком много гордости, презрения и гонора в неестественном горящем взгляде. Но хоть у преследователей и васура одинаковые тела и лица, это разные люди. Люди ли это? Как тебе новый мир? Нравится, как он изменился. Ведь ему не хватало старой доброй войны с мощным оружием. Советник ухмыльнулся. «Тебе это нравится, я знаю, все люди такие. Теперь я хочу, чтобы ты пожил в этом проклятом мире, который сам и сотворил. Ты увидишь, что хранится за дверью, ключи от которой украл. Но ведь всего-то надо было ставить прошлое в прошлом. Он поднял, держа кристаллит в руках». «Ваше Величество, буду признателен, если вы передадите мне это при нашей следующей встрече. Боюсь, мне недолго осталось». Советник протянул лучемет. «И еще кое-что. Одну минуту. Возьмите это, потом берите вашу королевскую задницу в руки и удирайте так, чтобы пятки сверкали». Он ткнул себе за ухом и вытащил оттуда что-то блестящее. Король забрал вещицу, а советник рухнул на землю. Зеленые глаза медленно погасли. «Уходим!» — приказал король пепла. «Может, уничтожим это?» — спросил телохранитель. «Он все равно вернется». Чернокожий охранник, прежде чем идти подхромал к Людвигу и глубоко поклонился, а затем кивнул Лейнеру. «Купол исчез».